Не раз уже случалось, что кое-кто оказывался неудовлетворенным науками и делался солдатом. Но не потому, что науки были для них чем-то слишком малым, а наоборот, потому что они были для этих людей чем-то слишком большим, слишком высоким. здесь На зимних квартирах Декарт усердно занимался науками и, например, в Ульме свел знакомство с гражданином, очень сведущим в математике. Это в еще большей мере происходило на зимних квартирах в Нейбурге на Дунае – где в нем еще раз пробудилось стремление и теперь уже очень глубокое пересоздать философию и тем проложить себе новый путь в ней. Он дал обет Божьей Матери предпринять паломничество в Лоретто, если она поможет ему осуществить этот свой план, и он, наконец, успокоится, придет в себя. Декарт присутствовал также при битве у Праги, где Фридрих Пфальцкий с потерял богемскую корону. Однако, так как зрелище этих диких сцен не могло его удовлетворить, то он в 1621 году оставил военную службу и совершил еще несколько путешествий по остальной Германии, а затем по Польше, Пруссии, Швейцарии, Италии и Франции. После этого Декарт Привлеченный, царивший в ней большой свободой, уехал в Голландию, чтобы осуществить там свой план. Здесь он жил спокойно, о т 1629 до 1644 -го года — период, в который он написал и издал большую часть своих произведений, а также защищал их от многообразных нападок, которым они подвергались со стороны духовенства. Шведская королева Христина — пригласила его затем к своему двору в Стокгольм, являвшемуся сборным местом знаменитейших ученых того времени, и он умер там в 1650 году. Изложение... особенно в тех его философских произведениях, которые содержат основы его философии, носят какой-то весьма популярный характер, заставляющий очень рекомендовать их для начала философских занятий. Он берется за дело очень просто и по-детски. Он просто рассказывает по порядку о своих мыслях. Живущий в Париже профессор Кузен дал новое издание сочинений д е к а р т а в 11 томах in Окттаво. Большая часть этих томов состоит из писем трактующих о физических вопросах. Декарт дал новый толчок не только философии, но и математике. Несколько основных методов являются его открытиями, на основе которых потом были построены самые блестящие результаты высшей математики. Его метод, таким образом... еще и поныне составляет существенную основу математики, ибо Декарт — создатель аналитической геометрии и, следовательно, является тем, который и в этом отношении указал современной математике ее путь. Он работал также и в области физики, у и к и оптики, астрономии и сделал в них величайшие открытия. Изложение этой стороны, однако, не входит в нашу задачу. Применение метафизики к церковным делам, исследованием и так далее, также не представляет для нас большого интереса. Первое. Философии Кортезий дал совершенно новый оборот. С ним начинается новая эпоха философии, благодаря которой образование получило возможность облечь принцип своего высшего духа в мысль, в форму всеобщности, подобно тому, как Беме, о б л е к этот принцип в созерцание, в чувственные формы. Декарт исходил из того положения, что мысль должна начинать с самой себя. в с ё предшествовавшее философствование, и в особенности то философствование, которое имело своим исходным пунктом авторитет церкви, Декарт отодвигал в сторону, но так как мышление понимало себя здесь, собственно говоря, как абстрактный рассудок, более конкретное содержание которого еще находится на другой стороне, вне него — о п р е д е л е н н ы е представления еще не выводились из рассудка, а брались лишь эмпирически. В философии Кортезия мы должны, следовательно, различать между тем, что имеет всеобщий интерес для нас, и тем, что не представляет такого интереса. Первым... является сам ход его мысли, последним тот способ, каким эти мысли ставились и выводились. Мы, однако, не должны считать ход его мыслей последовательно доказательным методом. Это, правда, глубокое внутреннее движение мысли, однако оно кажется наивным. Для того, чтобы отдать справедливость мыслям Декарта, мы должны хорошо знать необходимость этого явления. Духом же его философии именно и является знание как единство мышления и бытия. Однако в целом о его философии мало есть что можно сказать. что мы должны исходить лишь из мышления как такового, это Картезий выражает в положении, что мы должны во всем сомневаться. я Д e omnibus dubitandum». И это представляет собою абсолютное начало. Он, следовательно, делает в Первым требованием философии само это устранение всяких определений. Это первое положение декартовской философии не имеет, однако, смысла скептицизма, не ставящего себе никакой другой цели, кроме как самого сомнения, скептицизма и требующего, чтобы остановились на этой нерешимости духа, обладающего в ней своей свободой, а это положение имеет скорее тот смысл, что мы должны отказаться от всякого предрассудка, то есть от всяких предпосылок, которые непосредственно принимаются как истинные, и начать с мышления, чтобы лишь исходя отсюда достигнуть чего-то прочного и приобрести чистое начало».